Хенрик не мог умереть, тихо сказала она. Не мог, я согласна с тобой. Он не мог умереть. Луиза ждала какой-нибудь реакции, Назрин. Но не дождалась. Назрин начала задавать осторожные вопросы. Похоже, думала, что неправильно поняла слова Луизы. Он был болен? Он никогда не болел. Кроме детских болезней, вроде кори, которых мы практически даже не заметили. В подростковом возрасте у него какое-то время часто шла кровь из носа, но это прошло. Сам он считал причиной то, что жизнь идет слишком медленно. Что он имел в виду? Не знаю. Но он же не мог просто взять и умереть. Так не бывает? Не бывает. И тем не менее это произошло. То, чего не бывает, самое ужасное, что может случиться. Внезапно Луи защитила растущее бешенство от того, что Назрин не заплакала. Она словно бы осквернела память Хенрика. «Пожалуйста, уходи», — произнесла она. «Куда же я пойду?» «Ты пришла встретиться с Хенриком. Его больше нет. Ты должна уйти. Я не хочу уходить. Я даже не знаю, кто ты такая. Он никогда о тебе не упоминал. Он говорил, что никогда не рассказывал тебе про меня. Нельзя жить без тайн». «Так и сказал?» Говорил, что этому научила его ты. Гнев Луизы утих. Она почувствовала стыд. «Мне страшно», — сказала она. «Меня всю трясет. Я потеряла моего единственного ребенка. Потеряла собственную жизнь. Сижу здесь и жду, когда рассыплюсь». Назвин встала, прошла в комнату. Луиза слышала, как она захлюпала носом. Вернулась она не скоро Пальто было расстегнуто, черные глаза покраснели. Мы договорились совершить длинную прогулку, так мы это называли. Обычно шли вдоль воды, как можно дальше от города. По дороге туда мы молчали. На обратном пути разрешалось говорить. Как получилось, что девушка по имени Назрин говорит без акцента? Я родилась в аэропорту, в Арленде. Мы просидели там два дня, ожидая, когда нас отправят в какой-нибудь лагерь для беженцев. Мама родила меня на полу возле паспортного контроля. Все произошло очень быстро. Я родилась там, где, собственно, начинается Швеция. Ни у мамы, ни у папы паспортов не было. А я, родившаяся там, на полу, сразу получила шведское гражданство. Один из полицейских, работавших тогда на паспортном контроле, по-прежнему иногда звонит. — Как ты познакомилась с Хенриком? — В автобусе. — Мы сидели рядом. Он вдруг засмеялся и показал на надпись, сделанную тушью, на стенке автобуса. Я не нашла в ней ничего смешного. А что там было написано? — Не помню. Потом он как-то зашел ко мне на работу. — Я стоматологическая медсестра. Хенрик засунул себе в рот вату и сказал, что у него болит зуб. Назрин повесила пальто на вешалку. Глядя на нее, Луиза представила себе, как она выглядит голой в постели с Хенриком. Она протянула ладонь через стол и сжала руку Назрин. — Ты должна кое-что знать. Я была в Греции. Ты здесь. — Ты здесь. что нибудь случилось он изменился он был веселый гораздо веселее чем когда либо в последнее время никогда не видела его в таком приподнятом настроении что произошло не знаю луиза поняла что назвиннь говорит правду это как делать раскопки в зыбком наносном грунте даже опытный археолог не всегда сразу замечает что добрался до нового слоя почвы можно долго копаться в руинах оставшихся после землетрясения, и только потом догадаться что это такое когда ты заметила в нем эту радость ответ изумил ее когда он вернулся из поездки поездки куда не знаю он не говорил куда ездит не всегда а в этот раз не сказал ничего Я встречала его в аэропорту, он прилетел из Франкфурта, издалека, но побывал где-то очень далеко, где не знаю. Луизу пронзила боль. Словно внезапно заныл зуб. Хенрик, как и она сама, совершил промежуточную посадку во Франкфурте. Она прилетела из Афин. Откуда же нырнул в облака его самолет? Но что-то он должен был сказать... «Что-то ты наверняка заметила. Он загорел? Привез тебе какие-нибудь подарки? Он ничего не сказал. А загорелый был практически всегда и вернулся явно в лучшем настроении, чем перед отъездом. Подарков он мне никогда не дарил. Сколько он отсутствовал?» «Три недели?» «И не сказал, где был?» «Нет».